Глава 10. Хевлок. Это было примерно 5 часов назад, на середине десятичасовой вахты Хевлока. Мужчина в пурпурно-оранжевом одеянии, оскорбительно уродливым, сидел на кушетке в марсианской видеостудии. Хевлок, плавая в предохранительных ремнях, смотрел на экран. Пристёгиваться для него стало второй натурой, как бы глупо это ни выглядело. Орбиты новой Терры, в общем, были пусты. Шансы на внезапное ускорение нулевые, просто привычка. На маленьком мониторе, вделанном в стену каюты, молодой человек пожал руку хозяйке студии и улыбнулся в камеру. — Давно вы у нас не появлялись, мистер Курвелло, — сказала ведущая. — Спасибо, что заглянули. — Я рад, Моника. Молодой человек кивнул так, словно его поймали на горячем. — Рад вернуться! Итак, у меня появился шанс сыграть в новую игру, и должна сказать, это совсем не похоже на вашу предыдущую работу. Да, коротко отозвался мужчина и сжал челюсти. Возникли некоторые противоречия. Улыбка ведущей стала чуть жёстче. Не желаете об этом поговорить? Хевлек физически не мог вжаться в подушки кресла, но внутренне дёрнулся. Послушайте, Моника, ответил человек в вводливом костюме. «Мы здесь рассматриваем последствия убийства. Все смотрят на часть первую, а о том, что из этого выйдет, не думают». У Хевлока запищал ручной терминал. Он приглушил передачу и вышел на связь. «Хавлок», — сказал Марти, — «мне нужно, чтобы ты ответил на звонок». Он говорил спокойно, с полным самообладанием. У Хевлока сорвалось дыхание. Голос начальника предвещал неприятности, и в сознании первым возникло самое страшное. Рассинант с Джимом Холденом, посредником ООН, через десять часов должен был начать торможение. Почти добрался. Если с ним что-то случилось... «Внизу что-то случилось», — продолжил Мартри. «У меня на связи кассе, и было бы хорошо, если бы ты не дал ей сорваться, пока я говорю с капитаном». «Так плохо?» «Да». Выходи на связь и поспокойней с ней. Сможешь? Конечно, босс, ответил Хевлек. Я холоден как ноябрь и нежен как китайский шёлк, помнится. Картинка на долю секунды застыла, а потом с экрана на него взглянула Касси. Они полтора года провели вместе на корабле, в одной команде. Были, если не близкими друзьями, то приятелями. Хевлек слышал, что она крутила роман с Араго, а потом они разошлись. Он считал её другом, если в общании вспоминал. Лицо на экране было цвета пепла, под глазами залегли красные круги. "Касси", начал Хевлек, включив интонации, заученные на курсах по переговорам об освобождении заложников. Он посещал их после волнений на Церере. "Говорят, у вас там крутовато?" Хох от Касси сотряс камеру, изображение закачалось как при землетрясении. Она отвела глаза и снова повернулась к нему. «Они пропали», — сказала она. В паузе метнула взгляд куда-то в сторону, может быть, в поиске новых слов. «Они пропали». «Так-так», — сказал Хевлок. В голове теснились сотни вопросов. Что случилось? Кто пропал? Что там такое? Но Мартри не просила его ничего выяснять, а Касси нуждалась отнюдь не в допросчике. «Мартри говорит с капитаном». "Знаю", сказала Касси. "Мы ухватили ниточку, нашли тайник. Риф их повёл. Я осталась со свидетельницей". "Свидетельница здесь?" "Она сейчас спит", ответила Касси. "Я же консультант Хевлок. Моё дело составлять оптимальное расписание смен и настраивать сеть наблюдения. Я ни в кого не стреляю. В моём долбаном контракте убийство не значится". Хевлок улыбнулся, и Касси улыбнулась вместе с ним. По скуле у неё стекала слеза. Минуту оба хохотали. Ужас трансформировался в приступ удушья. Это хоть немного обезопаснее. «Мне до смерти страшно», — заговорила Касси. «Если они и за мной придут, я же ничего не смогу сделать. Я заперла контору, но они легко пробьют стены. Да просто взорвут. Не знаю, зачем мы вообще понадобились здесь, внизу. Как только они подорвали тяжелый челнок, надо было рвать когти из колодца и оставаться на орбите. Грохнули бы их камнем с орбиты». Сейчас главное сберечь тебя и свидетельницу. А как, спросила Касси. В её голосе слышался вызов, но этот вызов, крича, вы не сможете, одновременно требовал: скажи мне, что ты сможешь. Мы этим занимаемся, сказал Хевлик. У меня здесь даже есть нечего, сказала Касси. Всё в столовой. Я убить готова за сэндвич и убью. Хевлика на курсах учили, как говорить с людьми, перенёсшими шок. Тумблет соlist список. Четыре правила. Мнемоническая подсказка. Он ничего не мог вспомнить. Послушай, сказал он. Ручаюсь, ты основательно взбудоражена. Я просто не в себе. Да, похоже на то, но ты уже по тому молодец, что не наделала ошибок. Обычно люди, когда всё летит в тартарары, начинают метаться и делают только хуже. Разносят всё к чёрту. А ты забарикадировалась и связалась с нами. Инстинкты у тебя в порядке. Врёшь ты всё, сказала Кася. Я только что не впала в ступор. Не впала уже, считай, победа. Нет, серьёзно, ты всё делаешь правильно. Сохраняй спокойствие, выберемся. Понимаю, сейчас всё выглядит безнадёжно, но мы тебя вытащим. А если не вытащим? Ну если нет, если, понимаешь? Хорошо, сказал Хевлик. Если? Окажи мне услугу. На Европе есть один парень, Хешири Тирпин, инженер пищевого производства. Понял? Передай ему, что мне было жаль. Она готовится к смерти, подумал Хефлек, и, возможно, права. Яркий меднистый вкус страха наполнил рот. Местные перебили служба безопасности РЧА. Она осталась последней. Он ничего не знал о положении там внизу. Не исключено, что там уже собрали 3 тонны промышленной взрывчатки, чтобы оставить от Касси одно воспоминание. Она в любую минуту могла подныбнуть у него на глазах, а он не в силах сделать хоть что-нибудь. Сама ему скажешь, мягко ответил он. Кстати, после такого извиняться уже не страшно. Не уверена. Ты не знаешь, хихири. Обещаешь? Конечно, сказал Хевлек. Я тебя поддержу в этом. Кассики внуло. По её щеке сбежала ещё одна слеза. Не похоже, чтобы ему удалось её успокоить. На экране открылось крошечное дополнительное окошко. Мартри перехватил связь через доступ службы безопасности. "Ну вот, Касс", заговорил он. "Мы с капитаном Марвиком посылаем за тобой группу. Правда, это займёт пару часов. Твоя задача беречь свидетельницу". Голос у Касси подрагивал, но не срывался. На планете 40 наших и две сотни их. Я одна. Я никого не могу защитить. Тебе и не придётся, сказал Мартри. Я выслал уведомление о блокаде. Я координирую действия научной группы. Это всё на мне. Твоё дело, доктор Акоя. Просто постарайся, чтобы она дожила до прибытия подмоги, а? Есть, сэр. Вот и хорошо, сказал Мартри. 2 часа ты справишься, Кас. Есть, сэр. Хевлик. Мы собираем брифинг. Подскочишь в службу безопасности. Уже иду, отозвался Хевлек, расстегнул ремни, оттолкнулся и выплыл из каюты. Коридоры на Эдварде Израиле были в разрезе удлинёнными восьмиугольниками, дедовская конструкция. Захваты для рук и упоры для ног на всех плоскостях. Хевлек быстро продвигался вдоль туннеля, а мозг никак не мог разобраться: лезет он вверх, падает вниз в колодец или странное дело ползёт вверх ногами по потолку. Ему рассказывали, что у астеров от природы отключено ощущение верха и низа, но рассказывали всегда сами астеры, доказывая, что они лучше землянина. Может, это было правдой, а может, преувеличением. Так или иначе, пока Хевлок добрался до помещения пункта безопасности, голова у него немного закружилась, и он успел затосковать по ненастоящей гравитации и ускорению. 10 человек, прицепившись к стенам, развернулись головами в одну сторону. Мужчины и женщины очень разного сложения и оттенков кожи, но с одинаковым выражением лиц. Это было жутковато. Мартри выдал всем защитное снаряжение. И серые голубые бронежилеты с высокими воротниками придавали людям сходство с насекомыми. Даже Мартри надел броню, значит, тоже собрался на высадку. У меня осталось, говорил, расположившись у входа Мартри. И кроме вас никого нет. Мне прискачет кавалери спасать наши задницы. Мы и есть кавалери, а это значит, что больше я людей терять не намерен. Мы служба безопасности всей планеты. Те, кто здесь в этой комнате. И мы справимся, но только если не станем приносить жертвы. Внизу вы при малейшей угрозе всеми средствами защищаете себя и свою группу. Сэр, окни. Значит ли это, что мы уполномочены применять летальные средства? «Вы уполномочены на упреждающее применение летальных средств», ответил Мартри и выдержал паузу, чтобы до всех дошло. Хевлок вздохнул. Мерзко, но другого выхода нет. Будь тяжелый челнок уничтожен обычными преступниками, могли бы разбираться полицейскими методами. Но местные не остановились, и вот опять пропали или убиты сотрудники РЧЭ. Это уже больше похоже на войну. Ну что ж, они хотя бы попытались решить дело миром. Правда, ждать от островов благодарности не приходится. Через 20 минут вываливаемся, сказал Мартри. Падать нам долго, и по дороге будет трясти. Я целюсь к востоку от лагеря островов. Смит и Вэй командуют взводами. Первая и главная задача добраться до нашего отдела и усилить его. А Барба Пикола спросил кто-то: "На хрен Барба Пиколу, что с рассенантом?" Мартри поднял руку, ладонью наружу. Вам не досуг беспокоиться о том, что творится на орбите или дома. Это на мне, я этим и займусь. Я и Хевлик. Мартри коротко улыбнулся ему, и Хевлик ответил кивком, больше похожим на поклон. Приказ вам известен, я вам доверяю. Спускаемся и наведём порядок в этой навозной куче. Группа безопасников рассыпалась, быстро и уверенно растеклась ручейками к доку. где ждали лёгкие челноки. Хевлок небеззависти провожал их взглядом. Мельким вспомнилась картинка из детства, что-то про хромого мальчика и пёстрого дудочника. Мартри, двигаясь против течения, подлетел к нему. Хевлок, рад тебя видеть. Ты мне нужен на минутку. Есть, сэр. Марти кивком указал на свой кабинет. Крошечная комнатушка меньше каюты с амортизатором на старомодных шарнирах, протянувшимся через всё помещение. Мартри закрыл дверь. Я передаю под твою ответственность этот корабль. Благодарю, сэр. Я бы не спешил с благодарностью, положение дерьмовое, возразил Мартри. На Израиле большей частью ицыголовы, злые как черти, что мы не даём им заниматься наукой, и капитану нелегко было их здесь удержать. Теперь, когда начались неприятности, они меньше станут рваться вниз, но давление куда-то должно выплеснуться. На этот случай оставляю тебе минимальную команду. Мы справимся, сэр. Молодец. Самая серьёзная угроза для нас рассенант. Корабль, пока не достался АВП, принадлежал марсианскому флоту. Израиль большое судно, но оборудованное под научные работы. Поэтому вот что мне нужно. Я понимаю, тебе будет адски жаль челнка, но это надо сделать. Конечно, сэр. Один лёгкий челнок мы забираем для высадки, медленно, словно размышляя на ходу, проговорил Мартри. Остаётся один. Вооружи его. Сними предохранитель реактора и установи удалённое зажигание с защитой от взлома. Убери все стандартные средства контроля, оставь только те, к которым будет доступ у нас с тобой. И у капитана Марвика Мартри загадочно улыбнулся. Если хочешь, конечно. Сделаю за полдня, обещал Хевлик. Хорошо. Сэр, против кого вы думаете его применить? Против ладери Астеров? Мы просто запасаемся вариантами, Хавлик. Я надеюсь, вовсе его не применять, ответил Мартри. Но если придётся, он мне понадобится срочно. Вы его получите. Так мне будет спокойнее, сказал Мартри и опёрся рукой на стол, готовясь оттолкнуться. Сэр. Мартри поднял бровь, и Хевлик вдруг смутился до того, что готов был замолчать. Однако всё-таки договорил. Я понимаю, что это мелочь, сэр. Но Касси, когда я с ней говорил, сказала, что голодна. Я обещал, что ей принесу сэндвич. Мартри с каменным лицом смотрел на него. Я подумал, не могли бы вы захватить для неё сэндвич, сэр? Постараюсь, отозвался Мартри, и Хевлик не понял, смешно ему или досадно. Возможно то и другое. Хевлек плавал над своим рабочим столом. Все камеры Карцера опустовали. Его группа, четверо самых молодых сотрудников безопасности и техник, позаимствованный из крабельной команды, модифицировали последнего оставшегося челнок, превращали его в бомбу. На мониторах падал на планету другой челнок. Завершал торможение рассенант. Взднёлся интерьер конторы. где заперлись Касси с доктором Акоя. Хевлок наблюдал за ними, ожидая очередных неприятностей. Гудело и пощёлкивала корабельная вентиляция. Он грыз ноготь на большом пальце. Отписка полученного сообщения он вскинулся так, что пришлось придержаться за консоль, не то улетел бы к стене. Хевлок переключился на список входящих. Последнее пришло из головной конторы РЧН на Луне и было озаглавлено Варианты стратегий по деэскалации конфликта на Новой Терре. Нажмите, чтобы загрузить. Его отправили 5 часов назад. Где-то в окрестностях колец стеснились радиосигналы. Электромагнитные волны пересекали бездну, неся закодированные мысли людей. Расстояние, на которое у человека уходило полтора года, они преодолевали за 5 часов. За каких-то 5 часов. И всё равно Чертовски опаздывали.